Глава тридцать третья. «Клещ!» — вскрикнула я спустя хвилину. «Где?» — возопила Марыська, и ведунья, недовольно покосившись на меня, накинула на девушку полок стазиса. Марыська вмиг обмякла, задремала с мечтательной улыбкой. Наверное, ей снился некто зеленоглазый. Ведьма же смотрела на меня довольно. «Молодец!» — похвалила она. «То же самое вмешательство, седмицу-другую назад». «И затем исчезла, значит?» «Не тронула, значит, само прошло или как?» Бормоча, ведунья разворачивала в пространстве над головой девушки все новые и новые энергетические коридоры. Она больше не заботилась о том, чтобы дождаться меня. Конечно, я старалась повторять ее действия, но с непривычки выходила со скрипом. Ведунья искала момент, когда клещ покинул ауру девушки. И ей это удалось. В виде энергетического рисунка это выглядело, как если бы клещ вдруг вспыхнул белым пламенем и понемногу растворился в нем. Я сидела ни жива, ни мертва. Если виду не присмотрится к энергетическому узору пламени повнимательнее, наверняка выйдет на мой след. «Чудно», — пробормотала она. «Сгорел, и все. Я пожала плечами, изо всех сил изображая недоумение. «Ладно». Ведунья махнула рукой, и к моему облегчению картинка расплылась в воздухе, а Марыська очнулась. ень а ай-ень, пошли обратно, а...» «Пошли, дева», — сказала Ведунья Марыське, усмехнувшись. «Я тебе сбор для ума соберу с собой, Попьешь. Да шучу я. Подберу тебе травок и амулет дам, чтобы твою натуральную красу подчеркнуть. Вот увидишь, от женихов отбоя не будет». Благополучно забывшая о том, что тряслась от страха перед ведьмой хвилину назад, Марыська горячо закивала. Щёки ее раскраснелись, рыжие кудряшки растрепались. Выглядела девушка в этот момент почти красавицей. Ещё бы, в магической лавке такой амулет столько стоит, что Марыське за год не заработать. Видала я такие привлекалки, у той же Дианы их 10 штук. Леди постоянно чары в них обновляет, и в очередь на новые к лучшим артефакторам стоит. А все же, когда ведунья предложила изготовить для Марыськи амулет-привлекалку, что-то царапнуло изнутри. Вот-вот, когда Веча, когда поняла, что сама Марыська и есть то самое важное, что лежало на самой поверхности. С Марыськой силой я поделилась, с Ганетой нет. Легкомысленная девчонка еще и отварпить не стала, который я принесла тогда. Это я сейчас увидела, заглядывая в ауру девушки и закрепляя ценнейшие, полученные от ведуньи маланки знания. Вот вам и результат. Марыська цветет и пахнет, а эти женщины. У меня сердце сжалось от жалости. Только что же делать? Нет, в том, что я не покину это место, не оказав им помощи, я ни секунды не сомневалась. Только вот перед той же Маланкой себя обнаружу раз. И это бы еще ничего, но обнаружить и перед той сволочью, что через подселенцев этих силы из живых людей тянет. И это два. До сего момента я помогла лишь Марыське. И тот, кто хотел присосаться к девушке, списал все на случайность, решив, видимо, что ему просто не повезло. Если же сейчас в замок вернутся все три служанки, молодые и здоровые. А теперь, когда Маланка показала мне клещей, я видела, что энергетический поток можно не просто перекрыть. Его и повернуть вспять можно. То есть, говоря по-научному, процесс обратим и еще как обратим. Тот, кто это сделал, затаится а его нужно найти и сообщить в Ковен. Маланка, конечно, не говорила вслух о запретной магии, тем более при Марыське. Но даже я поняла, что мы столкнулись с черными чарами. Более того, чернокнижник засел где-то рядом. Предположила бы, что в замке. Но надо быть полным идиотом, чтобы так подставляться. Любой здравомыслящий злодей, находясь он в замке, для всех своих темных дел не поленился бы спуститься в долину. А что если все наоборот? Что если кто-то из пришлых чернокнижников поднимается на гору поохотиться? Тогда дело плохо, найти такого будет сложнее, чем замки-то. И все же не успокоюсь, пока не отыщу. Не место подобной чаршвали в моих родных лесах. Только вот, с бедняжками, как быть? Решение пришло само собой. Прошлый раз я вдохнула в марыську силу и выжгла магического паразита практически мгновенно. А что если на этот раз вдохнуть куда меньше магии? Чтобы клещи медленно день за днем поджаривались. Девчонки сразу ощутят облегчение. Целебную магическую подпитку Малан ей им обеспечила серьезную. А только не сама Маланка не творит это, худой замыслившая, ничего не заподозрят. Не сразу, по крайней мере. Ну, Маланка еще может и свяжет улучшение пациенток со мной. Только где доказательства? Сама так хорошо лечила, что вылечила. «Потерпите», — попросила я трех спящих старушек после того, как убедилась, капец клещам. Затяжную предсмертную лихорадку я им обеспечила. Более того, аккуратное движение энергии обратно перенаправила. Еле-еле, едва ощутимо. Чародей такого движения даже не заметят, а девчонкам подспорье. Их собственная энергия, побывавшая в соприкосновении с магической и претерпевшей трансформацию, — вспомнила я слова из учебника, — усилится в разы. «Вам скоро станет легче. Здесь, у Маланки, сейчас безопаснее, чем где бы то ни было. Замок, сами понимаете, пока нельзя. Нет». Старушки, понятно, не ответили. Сердце сжалось, глядя на них, таких хрупких, высохших, с пергаментной кожей, усыпанной старческими пятнами. И все же дыхание у бывших девчонок теперь было ровным, размеренным. К щекам понемногу возвращался румянец. Процесс исцеления займет какое-то время, но боль больше не вернется. и дышаться будет легче, и жизнь, которая до того лишь причиняла страдания, станет понемногу приносить радость. Я поняла вдруг, что выросла. И дело не в летах, учебе или путешествиях, подаривших бесценный опыт, нет. Просто сейчас, когда делилась с девчонками силой, несмотря на наказ с дядем, я в полной мере осознавала, что это мой выбор что я не буду сожалеть о сделанном, не буду чувствовать себя виноватой, даже перед дядюшкой. Кажется, только что я стала взрослой по-настоящему».